Наталья Шагаева. Твое наказание. Глава первая. Вероника. «Останови машину!» Требую, задыхаясь от обиды. Внутри меня что-то взрывается и растекается волной горячей ненависти к Денису. «Останови!» С непроницаемым лицом Дэн продолжает вести машину, не воспринимая меня всерьез. И это еще больше приводит в ярость. Останови машину! Шиплю, как дикая кошка, выделяя каждое слово, готовая в любой момент вцепиться ему в лицо. Когда меня обижают, я не рыдаю, а теряю обладание и разум. Плачу потом, когда никто не видит. Дэн сжимает руль, прибавляя скорость, уходя по трассе на обгон. Ладно, Хватаюсь за ручку дверцы, открываю ее на скорости 110. «Ты ебнутая!» – кричит Ден, сбавляя скорость и съезжает на обочину. «Ты что творишь, дура?» Рычит на меня, ударяя ладонями по рулю. Хватаю с заднего сиденья свой рюкзак, намереваясь покинуть машину. Но резко падаю назад, потому что Денис дергает меня за рюкзак, затаскивая обратно. «Сволочь!» Разворачиваюсь и даю ему пощечину, настолько сильную, что горит ладонь. Парень на секунду теряется, и я выскакиваю из машины. Открываю багажник, вынимаю свою сумку. Уже вечер, темнеет, впереди километры трассы, позади поле, мимо нас несутся грузовики. Даже не представляю, где мы и куда я бегу, но моя внутренняя ебнутая маленькая девочка бунтует ника дэн выходит из машины громко хлопая дверью хватает мою сумку и закидывает ее назад в багажник я вытаскиваю ее снова откидывая на обочину в себя придишь шизанутая!» – занутая психует он куда ты собралась подальше от тебя скройся запахиваю кардиган подхватываю сумку и иду вперед вдоль трассы вероника бля кричит дэн хватая меня за плечи и разворачивая к себе, дергаюсь, вырываясь из его удушливых объятий. «Не трогай меня!» «Да какого хрена, Ника?» встряхивает меня, не отпуская. «Что я не так сказал? Что ты мне сейчас пытаешься доказать?» «Ты и дня не проживешь в чужом городе без меня. Ты же ни к чему не приспособлена. Привыкла жить на всем готовом. А за тебя же все брат решал». Ты только гуляла и строила из себя принцессу. Ты реальности не видела. Не нужно сейчас психовать. С каждым своим выкриком мне в лицо он трясет меня все больше и больше, до звона в ушах. Ничего не слышу. Глаза застилают туман и обида. Какого хрена они все считают меня беспомощной? Вернись с небес, Ника!» Сядь, бля, в эту чертову машину и заткнись до конца пути. Пожалуйста!» Выплевывает последнее слово. «Да пошел ты!» Выкрикиваю ему в лицо. Упираюсь в его грудь и отталкиваю со всей силы. Дэн отшатывается, вылетая на дорогу. Сигнал встречной машины оглушает. Дэн снова идет на меня, уже убивая яростным взглядом. Снова хватает уже за ворот кардигана и резко впечатывает в себя. Ты охуела! рычит на меня. Нет, усмехаюсь ему в лицо. Я, значит, беспомощная овца, а ты не забыл, на чьи деньги мы с тобой сейчас едем покорять чужой город? Что же ты такой самостоятельный, не заработал их, как мужик? Шиплю на него. А, так ты, значит, заговорила. Тоже язвительно усмехается мне в лицо и отталкивает от себя. Пошатываюсь, не удерживаюсь на ногах и падаю на пятую точку в сырую после дождя траву на обочине. Больно. Обидно до да, слез. Но я со всей силы зажмуриваюсь, запрещая себе плакать перед этим мудаком. «Ника!» – кидается ко мне Дэн, хватает за руки, пытаясь поднять. «Не трогай меня!» Уворачиваюсь и встаю сама. Брюки на попе намокли. Это ты никто без меня, ясно? Мало того, что нищеброд, еще и не мужик. На самом деле я перебарщиваю, не следя за языком. Я вообще сейчас веду себя неразумно. Но остановиться уже не могу. Это последняя капля в чаше, которая копилась уже очень долго. Меня очень долго считали никем. Я всегда была приложение к брату. Боялись не меня, а его. Уважали тоже его. Поэтому меня никто не трогал, начиная от учителей и заканчивая работницей. Родион постоянно указывал и решал все за меня, считая тупой и неспособной построить свою жизнь самостоятельно. Мне казалось, Дэн меня понимает. Казалось. Разочарование настолько горькое, что я теряю голову и чувство самосохранения. Я всем докажу, что не пропаду одна. Хватаю сумку, рюкзак и почти бегу вперед по трассе, пытаясь не зарыдать. — Ну и вали, ебнутая! — выкрикивает мне вслед Дэн. Не разворачиваясь, показываю ему фак и иду вперед. Денис садится в машину и с пробуксовкой срывается с места, пролетая мимо меня. Замедляю шаг, поднимаю голову в небо. Сумерки, пасмурно, еще полчаса и совсем стемнеет. Мимо меня проезжает все меньше и меньше машин, в основном все грузовые. И тут до меня доходит вся дурость моего поступка, окатывает паникой. А куда я, собственно, иду? Впереди только бесконечная федеральная трасса и поле. Что, Ника, хапнула самостоятельности? Вывези теперь эту самостоятельность. Я хоть и ненормальная, но не бесстрашная. Жутко. Холодно. Ветер становится холоднее. Вынимаю из кармана телефон, чтобы включить навигатор и понять, где я и как далеко цивилизация. Пытаюсь дышать ровно, успокаивая себя тем, что все можно решить. Вызвать такси, милицию, скорую в конце концов. Хоть кого-нибудь, кто меня заберет отсюда. И почти плачу от досады. Связи нет вообще. Все перечеркнуто. Навигатор не грузится. Звонки не проходят. Ой, мамочки. С каждым новым шагом сумка становится все тяжелее и тяжелее. Ветер пронизывает до костей. Пробирает дрожью. Поднимаю телефон выше. Прохожу дальше. Ничего. Ни одного деления. Уже почти стемнело. Встречные машины ослепляют. Устала. Трясет, уже не знаю, больше от холода или от отчаяния. Идиотка. Что мне стоило засунуть язык в попу и перетерпеть до города? Нет, я бы все равно сказала Дэну все, что думаю. Но вместе, где могу выжить без него. И снова накрывает яростью. Разве настоящий мужик бросит девушку на трассе ночью, какая бы дурная она ни была? Родион закрыл бы мне рот и насильно запихал бы в машину, не разбираясь вообще. Останавливаюсь, кидая сумку на землю. Поднимаю руку, тормозя попутки. Не самый безопасный способ, но это лучше, чем замерзать ночью в поле. Другой рукой ковыряюсь в рюкзаке, пытаясь отыскать перцовый баллончик. Перекладываю его в карман сжимая в ладони. «Я очень самонадеянная, потому что обороняться мне не придется. Никто не останавливается. Вообще!» Машины пролетают на скорости мимо меня, снастя встречным ветром. «Ну, пожалуйста!» Проговариваю про себя, не отпуская руку. Считаю машины. «Две, четыре, восемь, пятнадцать...» Все равнодушно пролетают мимо. Рука уже болит, но я не могу ее отпустить. Это моя единственная надежда. Я продрогла настолько, что начинаю стучать зубами. Ветер не утихает, набирая обороты, растрепывая волосы и кидая их в лицо. И вот, когда я уже отчаиваюсь и опускаю руку, черный внедорожник пролетая мимо. Снижает скорость и тормозит примерно в десяти метрах от меня, съезжая на обочину. Хватаю сумку, рюкзак и бегу к машине, забывая о баллончике в кармане. Из машины навстречу мне выходит мужчина, прикуривая сигарету. Вижу только высокий внушительный темный силуэт и всполох зажигалки. Замедляюсь. Снова окатывает паникой. Останавливаюсь, снова кидая сумку на землю и обнимая себя руками, скрываясь от холода и от надвигающегося на меня мужчины. Он весь в черном. Черное пальто, водолазка, джинсы. Останавливается в двух шагах от меня, глубоко затягиваясь сигаретой. А я теряю дар речи, оглядываюсь, словно меня может кто-то спасти. «Нужна помощь?» спрашивает мужчина. Голос у него хриплый, немного грубоватый, гортанный. Делать нечего. Мое единственное спасение именно он. Ника спокойно, Не все вокруг маньяки. Беру себя в руки. «Да, не могли бы вы меня подбросить до ближайшего города? Я заплачу». Прошу его. Зубы стучат, меня трясет И это уже невозможно скрыть. «Садись», — кивает в сторону машины, но почему-то идет на меня, отшатываюсь в ужасе, нащупывая в кармане баллончик. «Я сумку возьму», — поясняет он, выкидывая сигарету в мокрую траву. Не успеваю ничего сказать, как мужчина хватает мою сумку и несет к машине, открывая багажник внедорожника. Бегу за ним, «Рюкзак давай!» «Нет, спасибо!» Немного нервно отвечаю я, прижимая к себе рюкзак. Там все самое ценное – деньги, документы. Мужчина просто кивает, захлопывая багажник, и открывает для меня переднюю пассажирскую дверь. «Можно мне на заднее сиденье?» Прошу, снова шарахаясь от него. «Кажется, крайне неадекватно сейчас выгляжу я, а не он». «Ну, если тебя устроит компания», — ухмыляется мужчина. «А, вы не один?» Забываю о холоде и отчаянии, отрицательно качая головой. «Он не один, и от этого еще страшнее». «Тогда спасибо, не нужно!» — кидаюсь к багажнику за сумкой. «Стой!» Снова хрипло смеется и хватает меня за руку. Дергаюсь, но мужчина открывает заднюю дверь И оттуда на меня с любопытством смотрит собака. Огромная, пушистая, черно-белая хаски. Шкодная. Склоняет голову на бок и осматривает меня огромными синими глазами. Выдыхаю, прекращая дергаться. Теперь мне тоже становится смешно. Придурушная маньячка здесь я. Знакомься, это Зефир. Вполне серьезно произносит мужчина. На меня нападает истеричный смех. Ничего себе, зефир! Мужчина закрывает дверцу и снова открывает переднюю пассажирскую. Садись, холодно! Быстро ныряя в теплый салон, прижимая к себе рюкзак.